Глава двадцать четвертая. Кому верят люди? Темнело, на поле опустился туман. Прохладная влага неслышно вытесняла дневную жару. Валя принесла в учительскую чайник и три стакана. Заварник, залитый кипятком, накрыла полотенцем, чтобы дольше сохранялось тепло и крепче настоялось. Максим сел с торца и со звоном кинул в стакан три кусочка рафинада. — Начнем с эпизода номер раз, — сказал Максим. Единственная и главная подозреваемая — Надя Петрова. Мотивов хватало. Могла поджидать Сашку на дороге в Курманово. Остановила, пошла в лоб. «Признайся, вернись в семью». Он ответил отказом, грубо сжигая мосты. Тогда удар по голове. Предположительно, чугунным коромыслом от старинных весов. «У нее на лице не царапины», — спокойно возразила Валя. «Ничего похожего на борьбу. А мы уверены, что вот так просто женщина ночью встает». берет увесистую чугунную дубинку и идет убивать? Для этого должен быть совершенно убойный повод, а не банальная бытовая ревность. — Не знаю, — пожал плечами Илья. — Если бы меня в глухую ночь посреди поля остановила разъяренная женщина с чугунной палицей, я бы ожидал от нее чего угодно. Другое дело, он свою жену знал не первый год, понимал, на что способна. Значит, это была она, если ее поведение стало для него совершенно неожиданным. А если не она... Тем более, я все-таки уверен в конфликте на дороге, сухо сказал Максим, прикуривая. Луна ярко светит, дорога пустая. Она выходит ему навстречу, он вынужден притормозить. Дальше короткий жесткий разговор. У него грубость и равнодушие, у нее последнее предупреждение. Он игнорирует это предупреждение и получает. Слишком кинематографично, Валя с сомнением покачала головой. В реальности женщина не поднимает орудие убийства просто так. Перед этим должно было всплыть что-то страшное. Я не вижу у нас подтверждения страшного. — Потому что у нас пока нет железных фактов, — вмешался Илья. Удар был или нет? Следы на черепе. Раскалывающий, линейный. Траектория сверху или сбоку. Брызги, обратный заброс на рукав. Где кровь на месте? Где сама железяка? Надо попытаться найти на ней отпечатки пальцев, волосы, волокна ткани. — Карамысло, помню лежит у нее в музее, — кивнул Максим. — Оно идеально чистое, на нем ты найдешь только мои отпечатки. — Даже если это то самое орудие убийства, — Валя подняла глаза, отсутствие отпечатков можно объяснить десяткам причин. Стерла, смыло в ведре. И все равно я повторю, мотив должен быть больше, чем муж загулял. Для убийства женщине нужно, чтобы у нее внутри рухнул фундамент. Беременность соперницы, публичное унижение, угроза ее делу, ее библиотеке. Даже это все не повод убивать человека. Без убойного повода я в такую решимость не поверю. — А я не верю, что обманутую женщину так сложно подтолкнуть к убийству, — отозвался Максим. — Сценарий, простой, но проверенный временем. И в семейных драмах срабатывает безотказно. Короткий разговор, один удар и тишина. Он поднял ладонь, призывая коллег к перемирию. Значит, раскладываем на задачи. Первое. Поиск настоящего орудия. Обследуем не только ее музей, но и дом, сараи, овражек у дороги. Второе. Тросология. Где именно могла стоять Надя? Где остановился мотоцикл? Мы можем только предполагать, так как ночь была сухая, отпечатки не сохранились. И свидетели, — напомнила Валя, — может, кто-то видел Надю на той дороге. И еще вода в ведре, куда она якобы опустила весы. Если коромысло опустили туда, чтоб отмокло, на металле и в воде должно что-то остаться. По психологии, — Максим не закрывал тему, — Надя держится, как крепкая дверь. Гордое упрямство. Это либо защита невиновной... Либо защита виновной Обе версии живут Но я остаюсь при своем Ночью на дороге у них была схватка Сначала словами, затем железом Я этого не исключаю или я пожал плечами Но и не включаю, пока нет подтверждений Я готов поверить в любое развитие Если будут факты Кровь на кромке коромысла Факт Микроскопические следы крови на ее рукавах Факт Траектория сплэш-узора на дороге Факт «Пока у нас догадки». «И еще». Валя постучала карандашом. «У нее на лице и руках нет следов борьбы. Для одиночного удара это возможно, но все равно мне нужен спусковой крючок. Не вижу веского повода, потому не подписываюсь под версией. Она пошла и убила. Если выяснится, что Сашка затронул что-то святое для нее, тогда да, пока нет». «Принимается», — Максим кивнул. «Но и мою линию не рвем. Отрабатываем дорогу к Курманово». Мимо каких домов и окон она шла? Кто ее мог видеть? Проверяем, кто еще мог там оказаться. В такие ночи любят гулять не только обиженные жены. На выходе должна сложиться картинка. Если не сложится, рвем и рисуем заново. И без романтики. Валя коротко улыбнулась. Нам не балет в итоге нужен, а протокол, согласился Максим. Он перевернул лист. Переходим ко второму эпизоду, участковый Прохоров». После того, как Василь намекнул, что раскопал что-то серьезное, версия ДТП меня не устраивает. Человек явно узнал то, о чем простому смертному лучше не знать. За что и поплатился. Повторюсь, по медицине, — коротко сказала Валя. След на шее идеально прямой, равномерный. похож на ремень или шнур. Вода попала в легкие после потери сознания. Сначала асфиксия, потом уже река. Под линией давления точечные кровоизлияния. Это натяжение петли, не удар. На запястьях ссадин нет. Ногти чистые, борьбы за воздух не было. Накинули и затянули ремень внезапно и очень резко. «По месту!» — подхватил Илья. «На мосту один внятный след протектора, косок к краю. Похоже на его заезд и последующий съезд в реку. Рядом несколько размытых следов ботинка. Идентификации не подлежат. Время смерти между пятью и шестью». Жена сообщила, что примерно в 4.15 он оделся и ушел. Мост рядом, 10 минут ехать. Значит, он где-то еще был в течение часа-полутора. Собак в Заречье нет, лая не было. Света у моста никто не видел. Ремня или веревки на месте не нашли. Либо унесло течением, либо забрали. — Что с намеком? — спросил Иваля. — Валя. О ком он говорил, люди ему верят. — Жена не знает, — ответил Максим. Слова были произнесены за ужином, без имени. Версия. Валя откинулась на спинку стула со стаканом чая в обеих ладонях. Его позвали на мост под предлогом сообщить нечто очень важное. На месте уже приготовлена петля. Накинули, зафиксировали. Затем тело сбрасывают в воду. Следом за ним мотоцикл. — Так себе версия. — поморщился Максим. — Крепкий молодой милиционер едет навстречу глубокой ночью в грозу. Знаете, я бы на его месте с собой крупнокалиберный пулемет взял бы. И не так это просто задушить человека ремнем. Вот я стою перед вами. Попробуй накинь, да так, чтобы с первого раза. Да я за свою жизнь буду так бороться, что школа по кирпичикам сложится». «Да, не очень клеится», — согласился Илья. Максим внимательно посмотрел на коллег. «Итак, два трупа, скорее всего, связаны. Слишком много пересечений во времени и в людях. Можем сказать, что работал один и тот же». — Смелое заявление, — ответила Валя, — но в качестве рабочей гипотезы вполне. Максим встал. — Тогда работаем. Половинки собираем. Целое проявится. Только без героизма. Убили участкового. Могут замахнуться и на нас. — Я спать. Башка раскалывается. Никто не пожал руки. Просто поднялись и разошлись по классам.